Глава вторая Старые связи 1 декабря, утро Выходя из отеля, Кира пялилась в телефон и споткнулась. Ухватилась за декоративного оленя, украшающего собой крохотную лужайку недалеко от входа. Дорман поинтересовался, все ли с ней в порядке, услышал заветное «Окей» и суетливо смахнул со ступенек несколько снежных крупинок. Высокого оленя, опутанного диодной гирляндой, венчали гладкие пластиковые рога, меняющие цвет при прикосновении. Кира из любопытства подержалась за них еще немного, наблюдая, как из лиловых рога стали белыми, зелеными и красными, потом отпустила конструкцию. С неба мелкой крупой рассыпался снег, колючий и неприятный, ветер пригорш не бросил его в лицо». Кира пожалела, что не надела свитер потолще, но возвращаться в номер к соблазнительной теплой кровати не рискнула. На улицах Чикаго царила атмосфера праздника, 1 декабря еще не получившая статус легкой массовой истерии. Фасады домов соперничали украшениями, каждое окно рассыпалось в пожеланиях счастливого Рождества, из открывающихся дверей летела «Летцед Сноу», К тому моменту, как Кира дошла до угла Норт стрейта и Вест-Онтарио, песню, набившую оскомину еще в прошлом столетии, удалось послушать семь раз. Остановившись на светофоре, она поглядела на вывеску «Старбакс». Прежде здесь располагался Джойс Блю Бар, в котором вечно перегорала буква «Е». Про себя Кира называла это местечко «Жоплю Бар». Она улыбнулась, вспомнив хозяина, ленивого любителя Джека Дэниелса и пьяного блюза под гитару. Судя по всему, Джоэль окончательно спелся или вовсе отбыл в мир иной. Время же диктовало новую скорость жизни, и помещение на удобном углу заняла сетевая кофейня. Когда Кира вошла, в глубине за стойкой что-то звякнуло, и Бориста отвлеклась от телефона, в экран которого пялилась, прикрывшись пирамидой бумажных стаканчиков. Кира подошла к стойке, привычно бросив взгляд на меню, и на пару секунд зависла, удивленная ценами, Потом напомнила себе, что цифры в правом столбике указаны не в левых. Бориста улыбнулась, отбросив с глаз фиолетовую челку. Ее правое ухо оттягивала длинная серьга в форме креста. Левого уха Кира не видела. Оно было скрыто волосами. «Доброе утро. Выбрали?» «Да. Карамельный латте с ореховым сиропом и два эспрессо», — сообщила Кира вяло. Раннее пробуждение после отвратительно короткого сна не способствовало бурной радости. Бледно улыбнувшись в ответ на лучезарное замечательно, Кира назвала имя для подписи и задумалась, чем заесть кофе. Фиолетовая девушка уловила настрой и позитив прикрутила. Отвернулась, завозилась с кофемашиной, тихо сказав что-то напарнице. Кира отвлеклась от поиска привычных букв в меню и осмотрелась. Утренний «Старбакс» в Чикаго мало чем отличался от утреннего «Старбакса» в Пловднице. Те же хипстеры, по уши забитые татуировками, с глубокомысленным видом глядели в макбуке. Те же ничем не занятые девицы томно потягивали кофе и тыкали в экраны телефонов, вероятно, занятые неистовым постингом в соцсети. Группа студентов переговаривалась о чем-то своем – Типичная для «Старбакса» очередь в туалет тоже имелась из двух человек, но все-таки. Кира хмыкнула, усевшись за столик в углу, и подумала, что если не прислушиваться к английской речи, то можно легко перепутать города. Разве что дома ветер не хлестал по щекам, и в начале декабря еще можно было разгуливать в свитере. На другой стороне улицы мерцал цифровой билборд, монотонно меняя картинки. На третьем повторе Кира от скуки вчиталась в рекламу. Белый фон пестрел красными каплями, черный готический шрифт выстраивался в список исполнителей, участвующих в первом вампирском музыкальном фестивале. События приурочили к пятнадцатилетию признания вампиров гражданами США, в каждой выступающей группе обязательно имелся «клыкастый участник». Кира невольно задумалась, где организаторы насобирали столько вампиров, тем более причастных к музыке. В Европе Клыкастой деликатно сообщили о себе еще в начале XX века и были восприняты с настороженностью, но быстро преодолели ее готовностью платить сумасшедший налог за легализацию, за нажитое имущество и за право участвовать в светской жизни государства». Кстати, подвернулась мировая война, и участие получилось таким деятельным, что большая часть Европы выдала клыкастым все гражданские права. Штаты при всей своей толерантности отказывались от притязаний долгоживущих и раскачались только после Второй войны, когда вампиры в Европе уже занимали посты во власти. Бюрократическая машина, не имеющая прецедента, набирала ход еще дольше. Официальный статус граждан «люди, пораженные вирусом вампиризма» получили только в новом тысячелетии. К 2020-му в Америке ущемленные дневным светом певцы и музыканты появились в количествах достаточных, чтобы хватало на фестиваль по пяти штатам. Это было неожиданно, учитывая высокий риск смерти, сопряженной с авампириванием. «Привет, Кира!» Она отвлеклась от созерцания картинок на билборде и поглядела на подошедшего к столу мужчину. Улыбнулась с оттенком нежности. «Привет, агент Камеро». Рейф разглядывал ее со свойственной ему внимательностью, как будто включал внутреннее сканирование. Взглядом охватил всю фигуру, потом принялся фиксировать детали – глаза, лицо, шея, расслабленные плечи, немного увеличенные свитером крупной вязки – Скользнул взглядом по рукам до локтей и еще более пристальным осматривая корпус. «Знаешь, это очень странно», – он сел напротив, продолжая ее разглядывать. «Что?» – она знала ответ, но ей все равно хотелось спросить. Беседу прервало звонкое сообщение о готовности заказа от фиолетовой баристы. Вернувшись, Кира выставила на стол стаканчики, рейф пододвинул к себе эспрессо И ей показалось, что он с трудом удержался, чтобы не потрогать ее руки, лежащие на столе. «Не стесняйся!» Она усмехнулась и протянула ему правую ладонь. Он пожал ее секундной заминкой. Мягко, будто боялся сломать. Кира испытала гамму сложных эмоций. Рейф всегда относился к ней покровительственно, хотя признавал ее бесспорный талант бить морды и не стеснялся уколоть. За время их совместной работы в бюро Кира получила несколько пули, каждый раз после Рейф насмешливо говорил, что жизнь не научила ее осторожности и предрекал болезненную старость. Особой нежности в проявлениях саркастичного сочувствия никогда не было. Его бережность сейчас непривычно кольнула по восприятию. «Ты выглядишь как раньше», – констатировал Рейф, – «только загорелая и отдохнувшая». «Как будто в отпуск в Палм бич съездила на пару лет. Волосы отрастила. Он кивнул на рассыпавшиеся по плечам темные пряди. Ты ведь знал про генетическую лотерею?» Кира привычным жестом заправила их за ухо. «Что-нибудь новое об этом узнала?» «Нет», Кира по привычке кивнула. «Сам знаешь, я не люблю копаться в себе». «Это передается по наследству?» Она вздохнула с легкой досадой от того, что привычной отговоркой не удалось закрыть нелюбимую тему. «Возможно, но родители, я помню, очень смутно, и после агента Нельсон с докторами на эту тему не общался». «Почему?» «Не доверяю. Ты не думала завести детей?» Кира изумленно уставилась на него, но Рейф избегал прямого взгляда, пристально изучая что-то над ее правым плечом. «Такое поведение было ему несвойственно». Кира бросила быстрый взгляд в окно и увидела молодую женщину с ребенком в узкой эргономичной коляске, проходящую мимо. Что-то с Клэр? Это, пожалуй, было единственным объяснением подавленного состояния Рейфа и повышенного интереса к ее особенностям. «У нее миокардит с развитием дилатационной кардиомиопатии», глухо ответил Рейф. «Есть перевод для простых смертных». «Воспаление сердца». «Я думала, такое только от любви бывает», – попыталась пошутить Кира, но Рей пялился в окно и на слова не среагировал. Нарушение работы миокарда пока не усиливаются, прогнозы хорошие, но всегда есть риск, что какая-нибудь инфекция изменит течение болезни, или беременность, не будет же она вечно бегать с подружками по магазинам». Кира хмыкнула над тем, что будущий дедушка поставил инфекции и беременность в один ряд, хотя сама с таким подходом была согласна. «Поговоришь с нашим доктором?» Рейф будто вынырнул из-под тяжелых вод размышлений и поглядел на нее ясными глазами. «Может, ты смогла бы помочь, сделать ей вливание своей крови, ну знаешь, как теперь в клиниках клыкастых делают?» Он скривился, словно говорил о чем-то противном. «Я не вампир!» напомнила кира чувствуя себя неуютно знаю мысль о взаимодействии сердечной недостаточностью под присмотром врачей и федерала холодила пятки и побужда слинять из города первым же рейсом несмотря на то что федерал был свой об особенностях ее организма осведомленный я могу быть носителем десятка болезней и даже не знать об этом уверен что стоит переливать дочери такой ерж. «Кровь можно проверить, сделав тесты. Сто лет назад не умели определять вирус гепатита. Определяют сейчас, и не только это». Рейф заглох в середине фразы, как старый автомобильный двигатель. Кира заметила, что он в самом деле постарел. Белые виски уже не контрастировали со смуглым лицом, он как будто выцвел. Утратил что-то ценное, что прежде делало его полным энергии, жизни, стремлений». Кира сказала бы, что он сдался, если бы мало его знала, однако выглядел федерал потрепанно. Ей стало грустно, за окном тускло серело утро. Ветреная, сырая зима в Чикаго по ее меркам была весьма неприятной, и необходимость встречать ее тут, а не дома, вызывала сложные эмоции. Новость о дочери Рейфа и вовсе раскрасила день липкими пятнами безнадеги, не спасал даже бодрый запах кофе, смешанного с корицей и сладкими сиропами. Звуки городского утра, постепенно заполняющие кафе, еще сильнее подчеркивали возрастную усталость федерала и Кирину молодость, замершую на паузе на многие десятилетия. Жизнь словно обтекала ее, не оставляя следов снаружи, но клеймя прожитыми годами внутри, и порой это было даже хуже внешняя молодость частенько давала людям повод сомневаться в ее уме и правильном мнении среди вампиров кирера чувствовала себя уместнее клыкастые хорошо понимали насколько обманчивой бывает внешность мне жаль рейф вздохнула она нарушая паузу и еще больше потому что совершенно бесполезно в этой ситуации хочешь могу поговорить с нашими врачами может быть стоит пройти обследование в германии или италии «Они сильны в кардиологии?» Рейф усмехнулся с такой горечью, что она осеклась. «Моя страховка не покроет. Ты представляешь, сколько это стоит, если платить самим?» Кира небрежно дернула плечом до того, как поняла, какую именно эмоцию выражает этот жест. Попыталась вспомнить, в какой момент деньги для нее перестали иметь значение, как будто она мыслит совсем другими категориями и не смогла этим могу помочь». Ха, «Есть лишний миллион?» Он скептически посмотрел ей в глаза. «Не бывает лишних миллионов», — она ответила прямым взглядом. «Бывают выгодные инвестиции». Рейв хотел возразить, но оборвал фразу на вдохе, и Кира была признательна, что он не стал задавать риторических вопросов о ее выгоде в этой инвестиции. Она и сама до конца не разобралась, что сподвигло ее на такое предложение». Некоторое время молчали. Кира захотела, чтобы подошла официантка, отвлекла внимание и дала возможность для смены темы. Рейф заметил ее растущее напряжение и собрался что-то сказать, но Кира не стала дожидаться. «Давай погоду обсуждать не будем, к тому же она дерьмовая». Он фыркнул и улыбнулся. В этой улыбке чувствовалось облегчение, узнавание, и Кира смогла разглядеть некоторую радость от встречи. «Сразу к делу?» — интонация в голосе Рейфа была странной. «Но ты меня знаешь, я все эти предварительные ласки не люблю». «Что у тебя есть?» — спросил он по-деловому сухо. Кира потянулась к рюкзаку и вытащила папку. Та глухо стукнула по столешнице чем-то тяжелым внутри. риф раскрыл ее и поглядел на содержимое. В одно мгновение сделался строгим, взгляд стал порицающим, Напротив сидел собранный агент Камеру, готовый работать над делом и пилить ее за промахи. «Помнится, уходя из бюро, сказала, что тебе надоело лезть под пули? Отчеты писать мне к этому моменту надоело куда больше». «За эту ты вряд ли отчитывалась», — он поглядел на кусок металла. Кира смотрела на чуть сплющенное острие и не слышала его слова В ушах снова шептал зловещие пророчества хруста льда. Звякнуло стекло. Секунда на осознание, секунда на испуг, секунда боли. Темнота. Кира моргнула. Вокруг разгоралась утренняя жизнь кафе в Чикаго. Остро пахло сженым сахаром. Шумно переговаривались студенты, сигналили за окном машины. Цепочка восприятия опять завершилась воспоминаниями. Кира поморщилась. Рейфу надоело молча ждать, пока она вернется из оглушающей внутренней тишины. «Долго лечилась?» – спросил он. Кира покачала головой с усилием вытесняя воспоминания и сосредотачиваясь на настоящем. «Не в меня стреляли. В подругу. В папке результаты нашего расследования, не бог весть что, но все-таки. Подлинную личность установить не удалось, документы фальшивые». Но сделаны качественно, значит, дорогие. Винтовка не болгарского оборота приехала вместе со стрелком. Опытный был снайпер. Место выбрал сложное, плюс было мало времени для точных выстрелов, вампиры быстрые. Подруга политически значимая фигура для Болгарии. Я спрашивал, как она Кира несколько минут молчала, гладила правое запястье, ощущая его отчаянно голым, а себя одинокой. За окном начиналась метель, утренний мелкий снег потяжелел, набух влага, разросся до крупных снежных хлопьев, хлесткие порывы ветра нарушали их свободное падение, швыряя в лица прохожим и под колеса автомобилей. «Вампиры быстро восстанавливаются», — заметила отстраненно Но нет гарантий, что попытка не повторится. По официальной версии, она сейчас на отдыхе в Банско. Опять якшаешься с белковыми инвалидами. На лице Рейфа читалась яркая гамма эмоций, основной среди которых была злость. Но он ее подавил. Они мало чем отличаются от людей. Кира пожала плечами, сделав вид, что не заметила его тона. «Платят налоги, ездят в отпуск, занимаются историей». «Пьют кровь». Она попыталась разобраться, что кроме негодования, непонимания и досады было в голосе, и не смогла. «Я и в бюро тогда пришла из-за вампиров. Они бывают очень разные», — добавила она с теплотой. Рейф цепко вглядывался в нее. «Влюбилась?» Кира покачала головой, улыбаясь. «Зачем тогда лезешь в клыкастые разборки?» Кира постучала пальцами по столу, думая, как ответить на его вопрос, не читая долгой лекции о природе сенсокинетики между вампиром и человеком, состоянии дел в Болгарии, психологических травмах, потерях и обретениях. О том, что для себя она не рассматривала вариант остаться в стороне, и что ее не остановила бы даже пересадка в проклятом Стамбуле. «Так нужно». Размышления вылились в сухую, лаконичную фразу, говорившую одновременно все и ничего конкретного. Рейв поморщился, залпом опрокинул первую порцию эспрессо и подвинул к себе вторую. На губах мелькнула тень улыбки, словно ему было приятно от того, что Кира помнит, как он предпочитает пить кофе. «Снайпер был?» – спросил, возвращая беседу в рабочее русло. «Завалили на сербской границе через пару часов после выстрела». «Твои?» «Заказчик, скорее всего». «То есть ты не присутствовала, когда в подругу стреляли», – заключил Рейф, справедливо полагая, что в противном случае она знала бы о снайпере все. «Как узнала?» «Почувствовала», – вздохнула Кира, решив не упоминать, что это ощущение отправило ее в кому, но спасло Арине жизнь». Рейф молчал. По выражению его лица, Кира видела, что он одобряет и не одобряет ее одновременно. Агент Камера вампиров недолюбливал, и Кира поняла, что за прошедшие 10 лет он свою позицию не поменял. С одной стороны, ему претило помогать кровососам, с другой, Кира была уверена, что выводы он уже сделал. По двум ее замечаниям было очевидно, для нее это личное дело – Несколько минут он обдумывал ее слова. «Почему ко мне приехала? Ты не любишь Чикаго?» Кира немного смутилась, покрутила руками стакан с кофе, наблюдая, как распадается пена от молока. «Сам знаешь, я из команды ни с кем, кроме тебя, не дружила», сказала она буднично, но в конце фразы голос подвел и дрогнул. Рейф усмехнулся. «Дружила? Да?» Нью-Йорк, 2010 год. Телефон вибрировал, совершая небольшое путешествие к краю тумбочки, на которой лежал. Звонок оборвался за сантиметр до края, оставив телефону шанс на спасение. Кира сидела в постели и с любопытством наблюдала за бурной жизнью мобильного. Аппарат снова задергался и, как исты, Леменку стремился к обрыву. Она усмехнулась вытянула ногу, изогнувшись в попытке дотянуться до мусорного ведра, зацепила пальцами его рельефный край и подтянула к тумбе. Внутри шуршали бумаги, что-то постукивало в металлическое дно. Она успела поставить ведро за секунду до того, как мобильник рухнул вниз. Судя по звуку, на дне ведра лежала стеклянная бутылка. Гадко хихикнув, Кира распрямилась, взяла со столика сигареты и прикурила – чуть поморщившись от крепкого табака, который курил агент Камеру. На тумбочке рядом с ноутбуком Рейфа стояла фотография в серебристой рамке. Со снимка смотрела натянутая улыбающаяся женщина. Она прижимала к себе девочку лет восьми, стискивая в объятиях с такой силой, словно хотела задушить. Кира криво ухмыльнулась, взяла рамку и вгляделась в изображение. Задний план фотографии плохо угадывался, закрытый большим жёлтым помпоном, венчавшим шапку женщины. На девочке была уменьшенная копия шапки, помпон трогательно прикрывал щёку матери почти наполовину. Недовольный Рейф строго велел ей поставить фотографию на место. Кира обернулась. Он стоял на пороге спальни, вытирая влажные после душа волосы. Собственный ноготы абсолютно не смущался и даже умудрялся при этом иметь суровый вид. Кира испытала легкую зависть. Ее регулярно нервировало отсутствие одежды, особенно выше пояса. Она повернулась к тумбочке, кожа на спине вспыхнула неприятным зудом под внимательным взглядом. Каждый шрам сделался противно заметным, остро ощущая прикованное к нему внимание». Ей стало неприятно под этим знаменитым взглядом рентгеном агента Камеро. Она досадливо погасила сигарету и завернулась в одеяло по шею. Рейф издал странный звук, нечто среднее между смехом и кашлем. Подошел к постели, отбросив полотенце в сторону и присел рядом с насупившейся Кирой. Коснулся ее голени, осторожно обводя едва заметный след от пули». Увидел корзину с мусором в тот момент, когда она задрожала, покачиваясь от вибрации вновь звонившего телефона. Рывком встал, вынул аппарат и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Кира вздохнула. Без интереса блуждала взглядом по спальне, наткнулась на короткое порнографическое платье, в котором коротало два часа в общей камере полицейского участка после драки в ночном клубе. Лично к ней драка не имела ни малейшего отношения, она всего лишь оказалась поблизости, но это ничуть не помешало Рейфу продолжительно и занудно критиковать за поведение, порочащее репутацию. Федерал был занят очередной ссорой с женой, перебираясь на повышенные тона. Голос его вибрировал от сдерживаемых эмоций, подрагивал, как плотина под натиском накопившейся усталости и досады. Кира не понимала его приверженности нелепым принципам, не позволяющим браться из этого стерильного дома. Маниакальная тяга Клары Камеру к чистоте сводила с ума. Поначалу Киру это забавляло, но постепенно необходимость придерживаться установленных рейфом рамок, не бросать вещи куда удобно, не курить свои сигареты, не пользоваться парфюмом и душем, не есть в квартире, начала ее раздражать. При всей своей симпатии к федералу Кира все чаще предпочитала встречаться за пределами хрустального царства обсессивно-компульсивного расстройства его жены. В напряженную тишину гостиной упало первое оскорбление, резко, отрывисто брошенное рейфом. Следом за ним раздался звук падения тяжелого предмета на пол, треск и грубое ругательство на испанском. Добравшись до пика, ссора пошла на спад. Через несколько минут Реев перестал материться, сыпать обвинениями и заговорил ровно, как с больным подростком. В его голосе отчетливо звучало усталость и раздражение. Он явно не слишком верил в искренность собеседницы. Кира перестала прислушиваться к разговору за дверью и растянулась на постели, рассматривая потолок». Чем дальше заходили их отношения, тем больше она сомневалась, что использует секс как способ снятия стресса. Прежде она была уверена, что идея принадлежала ей. Рейв с легкостью откликнувшийся на ее своеобразный флирт оказался весьма доминантным любовником. И если в постели ей это нравилось, то перенос такого поведения в жизнь раздражал». Это провоцировало конфликты и злило, не склонную к соблюдению субординации Киру, вынужденную все же держать себя в руках на работе. Результатом их ссор становилось полное взаимное игнорирование, сообщения, передаваемые через коллег, и демонстративное равнодушие на встречах. Это давало команде повод завуалированно иронизировать, что подливало масло в огонь. К концу первого года совместной работы Кира перегрызлась со всеми членами команды и намерена была убраться домой, но заместитель директора, проницательный хитрый мужик, сумел ее отговорить. Внесла свою лепту и Арина, мягко, но настойчиво давшая понять, что выгода от сотрудничества больше, чем Кира представляет. Потом случилось поистине историческое событие, Рейф извинился. Акира с ужасом поняла, что это стало ключевым пунктом в ее решении остаться. Хлопнула дверь. Оторвавшись от своего занятия, Кира бросила на хозяина квартиры вопросительный взгляд. Вид у него был мрачный, как зимнее небо. Он злился и искал, куда выплеснуть это чувство. Она слабо улыбнулась, похлопала ладонью по постели. Рейф уселся рядом, рывком поднял ее за талию и посадил себе на колени. Кира обняла его за плечи, наклонилась, чтобы поцеловать, и едва успела вдохнуть, как оказалось на спине, прижатая к постели весом его тела. «Не придирайся к словам», – мягко попросила Кира. «Я уехала потому, что так было лучше. Не думай, что мне было безразлично». Он уставился в окно, одновременно удивленный и смущенный ее неожиданным признанием и нетипичным желанием сгладить острый угол. Кира проследила за его взглядом. На узком откосе окна скопились снежинки, липли к стеклу, словно дети заглядывали в витрину магазина с игрушками. Кира подумала о том, в чьей игре она собирается из пешки превратиться в ферзя, и мрачно улыбнулась. «Помоги мне, Рейф. Сама я не найду. Это кто-то не балканский. Арину там любят, убить ее все равно, что в голову себе выстрелить». Она за последние триста лет не только для своей страны, для всех соседей сделала больше, чем до этого эволюция». Услышав, что ее голос зазвенел возмущением, Кира умолкла. «Кроме того, я так понял, местная публика неплохо знает тебя, и бессмертных среди них нет», — Рейф усмехнулся. «Я проследила винтовку до греческой границы. В страну она попала оттуда». Как она попала туда, я выяснить не могу. Там такая граница, — досадливо поморщилась Кира. Танк можно протащить, никто не заметит. В папке копии документов, по которым винтовка в Болгарию въехала, и копия паспорта владельца. По нашим базам этот тупик, человек как будто вообще не существовал. Пробей по своим, вдруг повезет. Риф молчал, изучая ее своим знаменитым взглядом. «Почему думаешь, что искать надо здесь?» Намекнули. Этот мужик с 600 метров в темноте успел подстрелить двух вампиров, после чего не только невредимым ушел, но и до границы смог добраться. У него были пути отхода, у него были деньги. Его слили, потому что он с высокой долей вероятности знал, кто сделал этот заказ. Это был профессионал, и не наш. Самого крутого стрелка на Балканах я знаю, это не он». По уровню подготовки, думаю, среди опытных военных надо поискать. С каждой её фразой Рейф всё больше мрачнел и под финал угрёма уставился в окно. О любви Киры к военным ему было хорошо известно, как и о причине этой нелюбви. Общаться с ними означало ходить по узкому краю не только в рамках натянутых отношений между ними и Бюро. Известная полным равнодушием к субординации, Кира не испытывала пиетета перед чинами что могло добавить проблем. «Как ты в политическое дерьмо вляпалась?» — внезапно спросил он с усмешкой. «Ты ж терпеть не можешь весь этот этикет!» Кира хмыкнула. «Помоги найти хвосты. Ты меня знаешь, я в долгу не останусь». «Чтоб ты им эту пулю куда поглубже затолкала?» «Слово даю, никого не трону», — пообещала она. «Снайпер пулю только выпустил. Мне нужен тот, кто ее заказал». ГЛАВА ТРЕТЬЯ ТЕНИ ПРОШЛОГО 2 ДЕКАБРЯ УТРО Кира проснулась резко, словно от толчка, и несколько секунд ей казалось, что кто-то пристально на нее смотрит. Но комната была пуста. В незакрытое шторой окно лился вечерний свет. Между соседними небоскребами виднелась полоса желтовато-сизого неба. Некоторое время Кира с трудом соображала, почему спит на такой высоте, потом вспомнила, что находится не дома. С тринадцатого этажа отеля, сказалось ее мелкое пристрастие к символизму, открывался дивный вид на закатный город. Вдалеке мерцало озеро, распростёртое до горизонта, теряющегося в облачной мгле. Цветом оно напоминало гибрид зебры и жирафа, бликуя то черными, то оранжевыми полосами. Полюбовавшись игрой света и его искажениями, Кира зевнула и развалилась на постели, мечтая о кофе и яичнице с рыбным стейком. Ресторан в отеле не мог побаловать ее завтраком в пятом часу вечера, поэтому мечта оставалась мечтой. Можно было добраться до ближайшего супермаркета и купить набор продуктов «Сделай сама», но перспектива не вызывала воодушевлений. Телефон на прикроватной тумбочке дрогнул оповещением, возвращая в мир свежих новостей и последних событий. Бегло пролистав ленту американских каналов, Кира узнала об антивампирских волнениях в Атланте, Сиэтле и Вашингтоне, а также о существовании общества последователей доктора Ван Хельсинга, не имеющего никакого отношения к докторам. Из любопытства она даже поискала информацию – Википедия политкорректно называла деятельность организации спорной и относящейся более к оккультизму, нежели к реальным проблемам от вампиров. Что, однако, не мешало последователям расклеивать по улицам листовки с призывами вернуть порождение ночи обратно в ночь, предварительно помолившись за спасение их душ. Хмыкнув над завуалированным призывом к экстремизму, Кира представила реакцию на такое в ленивой Болгарии – и весело хихикнула. Предприимчивые клыкастые обитатели наверняка нашли бы в горах пару-тройку монастырей, готовых за небольшую плату молиться за всех вампиров страны по пять раз на дню, дабы ночью спать спокойно. Перекрестные ссылки от общества вели на несколько ультраправых сайтов к официальным порталам Американской ассоциации вампиров и Европейской вампирской ассамблеи. Последние 15 лет Американская ассоциация вампиров, образовавшаяся еще до признания их полноправными гражданами США, предпочитала делать вид, что независимо и поддерживает с Европейской ассамблеей вампиров дипломатические отношения. Однако независимость эта была сродни независимости подростка, живущего в доме родителей, на деньги от присмотра за соседскими детьми с оплатой 20 баксов в час». Старые европейские вампиры с некоторым снисхождением делали вид, что играют в эту игру и во внутреннюю деятельность ассоциации не вмешивались. Как только молодые и дерзкие американские вампиры выбирались за территорию своей песочницы с требованием признания, они сталкивались с тонной бюрократических проволочек Ассамблеи, в которой за многие века существования появился протокол на каждый чих. Кроме того, ассоциация тщательно лелеяла обиду на ассамблею за отказ пустить в Генеральное собрание представителя от США. Почитывая свежие пресс-релизы, Кира узнала, что в нескольких штатах заметно расширили квоты на обращение для мигрантов при условии самостоятельной оплаты процедуры и реабилитации. Ассоциация заманивала в свои ряды обещаниям трудоустройства после обращения и предоставлением социального пакета, в который входила даже медицинская страховка. Листая описание, Кера размышляла, в каких случаях она может понадобиться вампирам и не стоит ли скопировать систему с поправкой на болгарские особенности. Новости Ассамблеи разнообразием не баловали, являя собой иллюстрацию к слову «стабильность». Отчеты о проделанной работе, информация о предстоящих встречах – заунывное описание прогресса в вопросах интеграции вампиров в европейскую юриспруденцию и медицину. На третьей странице упоминался неприятный эпизод на деловой встрече вампиров в нише, помешавший однозначному завершению переговоров. По тону сообщения складывалось впечатление, что само событие было несерьезнее пролитого на платье бокала вина. Мысленно Кира похвалила талант Стевке, специалиста по связям с общественностью, не низводить серьезные проблемы до двух строчек над счетчиком посещений в подвале сайта. В почте мигало приглашение на онлайн-конференцию по болгарской повестке, перенесенную с 9 декабря на 2 -е. Кира приняла его, забыв посмотреть на время, и долго бурчала, выражая недовольство, пока настраивала будильники по чикагскому времени, чтобы не забыть появиться к началу. Выбравшись, наконец, из постели, прошлепала в душ и привычно уложилась в десять минут. Вытирая волосы, вернулась в комнату, поглядела в телефон. Метеоприложение сообщало ей, что за окном минусовая температура, повышенная влажность и туман. Закатное небо за окном насмешливо опровергало последнее. Набрав номер рейфа и прижав телефон к уху, Кира натягивала джинсы, досадуя на погоду и необходимость надевать себя три слоя одежды, чтобы не превратиться на улице в сосульку. Он ответил не сразу, и его резкое «что» не наводило на мысли о длительной беседе. «Привет, есть новости?» «Занят, отрывисто бросил он в трубку и отключился, не дожидаясь ответа. Кира поглядела на заглохший телефон с некоторым недоумением, положила его на кровать и завалилась рядом, уставившись в потолок. После недолгих размышлений пришла к заключению, что многое время меняет, но многое остается прежним. Дружелюбная манера общения агента Камера, в отличие от прически, не изменилась ни капли. Впрочем, если бы имелась свежая информация, Риф нашел бы и время ею поделиться». Покивав своим мыслям, Кира нехотя сползла с постели, надела пушистый белый свитер, затянула волосы в низкий хвост и, взяв со стола ключи и водительские права, покинула номер. Олень у входа подмигивала рогами, приглашая к тактильным развлечениям, и Кира не стала отказывать себе в детской радости потрогать его за рога. Тыкая пальцем в конструкцию, она наслаждалась сменой цвета и отсутствием снега. Ветер все равно неприятно пронизывающий, щупал ноги под полами куртки, заползал в рукава, путался в раскрытых карманах и трепал волосы. Кира укуталась шарфом, сунула руки в перчатки без пальцев с нарисованными на ладонях кошачьими подушечками и, расставшись с милым сердцу оленем, пошла в сторону Миллениум парка, предусмотрительно заткнув уши наушниками, чтобы увеличенный по случаю суббота рождественский позитив – не так сильно действовал на нервы. К празднованию Рождества и Нового года она относилась равнодушно. Ей нравились украшения, ели, гирлянды и совершенно не воодушевляла вся остальная атрибутика. Атмосфера праздника возникала внутри только в безлюдных местах. На болгарскую неделю Каледа она уезжала в Несебр и бродила по пустым пляжам, наслаждаясь морем и одиночеством. В Чикаго прогулка по набережной в начале декабря сулила отмороженные уши и воспаление легких, и Кира предпочла парк. «Мам, смотри, вампир!» Вливаясь в музыку, воскликнула девочка лет восьми, указывая на женщину в серой куртке. «Сара, замолчи, это невежливо!» Зашипела на нее родительница и виновато улыбнулась тетке, обернувшейся на голос. «Извините!» Пробормотала смущенно и потянула дочь за руку дальше. Тонкая худая азиатка, поджав губы в ответ, явно недовольная такой на себя реакции. глотнула из большого черного стакана, на боку которого виднелась надпись «Вампиры тоже люди» и пошла дальше. Кира поглядела на кофейню у входа в парк и восхитилась практичностью американских предпринимателей. Порции подогретой крови теперь продавались на вынос как кофе. В некоторые даже добавляли сиропы, по желанию клыкастых покупателей. Недоумевая, зачем это может быть нужно, человеческая еда вампиров насыщала, но на вкус не отличалась от бумаги. Кира выбрала большой лад и вампирский стаканчик. Заказывая себе французский хот-дог, попросила не класть лук и горчицу. Чернокожий парнишка-продавец хохотнул, блеснув клыками, и по-французски заверил, что все сделает в лучшем виде». Кера почитала меню скорее из интереса и обнаружила, что плазму добавляют и в хот-доги, и в бургеры, и вообще во все человеческое меню. Была даже мороженое с кровью. Пока она осмысливала гениальную в своей простоте идею, сварился кофе и приготовился хот-дог. Мысленно поаплодировав мощной коммерческой жилке франкоговорящих вампиров, Она поблагодарила, накинула парнишки на чай и пошла в парк, обдумывая, не стоит ли развернуть такую торговлю в Пловдиве по возвращении. У входа морозил уши и носы малочисленный пикет. На крышках обувных коробок и старых картонках неровными буквами были выведены лозунги в стиле общества Ван Хельсинга». Вампиров именовали бесовскими отродьями, что с точки зрения Кира было скорее комплиментом, Призывали власти штата отменить фестиваль и обвиняли клыкастых в гибели коренного населения. Последнее позабавило особенно сильно. За воротами атмосфера была скорее праздничная. Лента катка, выписывая загогулину, велась по парку между деревьев и походила на гирлянду, подсвеченную разноцветными огнями. Играла музыка, и некоторое время Кира еще пыталась ее перебить вторым концертом Чайковского – но смирилась и выключила наушники, приготовилась слушать вездесущий «Let It Snow». К ее удивлению, над парком разносились композиции, напоминающие индийские песнопения. Удивляясь такому плейлисту, Кира добрела до небольшой ярмарки и обнаружила, что она вовсе не рождественская. Несколько пестрых палаток, нейлоновых имитаций вигвамов стояли между баннерами с рекламой первого вампирского музыкального фестиваля, Кроме обычного фестивального мерча, вроде кружек, эмблем, плакатов и платков, продавались типичные индийские штучки – ловцы снов, стрелы, наручи с косточками, серьги и ожерелья с совиными перьями. Кира отметила, что клыкастым в США присуща некоторая самоирония. Многие украшения были сделаны из дерева в форме кольев. Побродив между ларьками, она купила ловец снов за затейливого плетения – две глиняные пиалы с красивой этнической росписью, браслет из секвой и серьги-копья. Присмотрелась к ароматным палочкам, а в травяных сборах унюхала знакомый запах марихуаны. Хмыкнула, отметив, что вампирские предприниматели быстро адаптировались к новым билям о легализации канабиса в Иллинойсе, но покупать не стала. Тусклый день за три недели до зимнего равноденствия и стаял быстро, как ярмарочный леденец». Стемнело меньше часа назад, край неба еще светлел над линией горизонта, вампиры помоложе отсиживались в норах, вампиры постарше начали трудовую ночь. Кира вышла из парка, не особенно задумываясь, куда идет, и через некоторое время обнаружила не слишком умелый хвост. Это ее сопровождает не полиция и не федералы. Было понятно потому, как заметно компаньон выделялся на фоне других гуляющих. Высокий, худой и одетый слишком легко для зимнего вечера, мужчина стрелял глазами по сторонам, якобы читая вывески, и периодически дергался в вампирскую скорость, когда Кира сливалась с толпой на перекрестках. Забава ради, она некоторое время поиграла с ним в прятки, после скрылась в белых навесах фасадного ремонта старого здания. Постоянно меняя маршрут петляя, не сразу заметила, что ноги привычно вывели к «серой кошке». Прислонилась плечом к углу дома напротив. В конце улицы столпились пестрой группой драгдилеры. Кира наблюдала за людьми, торгующими пороком, но подходить не спешила. У нее не было внятной цели и настроения пускаться во все тяжкие. Просто вспомнить молодость и порадоваться, что она прошла. Чикаго, 2000 год. В ушах звенело, мерно, настойчиво, через равные промежутки времени. Открыв глаза, Кира увидела над собой серый потолок собственной квартиры. Спустя четыре звонка она поняла – телефон. Звонки вонзались в сознание, как тонкие иглы в пальце. Головная боль, захватив черепушку, начала интервенцию по всему телу, конечности непривычно ломила, больше всего хотелось закрыть глаза и сдохнуть. Она отодвинула аппарат подальше от уха, спасая себя от быстрой и бесславной кончины. Приняла вызов и выдавила тяжелое, начисто лишенное дружелюбия приветствие. Ломота в теле включилась в монотонный ритм. Через минуту Кира осознала, что тупо слушает гудки и закрыла крышку мобильного. Собственная заторможенность нервировала. Кира попыталась вылить чувство через грубое ругательство, но это мало помогло. Бросив телефон, Кира выбралась из постели и прошлепала босиком на кухню. Под ногу попался камешек, прибольно впившись в пятку. Запрыгав на левой ноге, Кира ударилась еще и локтем. Замерев в неудобной позе, она медленно вздохнула, ощущая, что в душе поднимается волна раздражения, намекая, что следующим гостем будет желание кого-нибудь убить». До ковыляв до старого холодильника и достав банку с рассолом, Кира отхлебнула ледяной жидкостью, пытаясь привести себя в относительную норму. Включив электрический чайник, она уселась на подоконник, вытащила из пачки сигарету и задымила форточку, разглядывая презерватив, натянутый на потолочный детектор дыма. Память хаотично подбрасывала смутные картинки событий вчерашней ночи. Они возникали в сознании вспышками неоного синего света, который используют в ночных клубах. мелькала смеющееся лицо Пимпа, тела, нервно дергающиеся в свете стробоскопа. Кира поморщилась, прижала пальцы к лбу. Голова гудела, как церковный колокол. Она определенно перебрала вчера всего, что могла предложить ей «серая кошка». От жалости к себе отвлек телефон и звонок, и телефон надрывался целую минуту, прежде чем заткнулся. Кира облегченно выдохнула. Задумалась, не лучше ли банально опохмелиться. В момент нелегкого выбора виски или чай ожил дверной звонок, противной трелью разрушая хрупкую тишину квартиры. Мысль об убийстве показалась до крайности соблазнительной. Пока она прикидывала, куда деть тело и кто будет убирать кровь с пола, в замке скрипнул ключ. Войдя в квартиру, Карл наступил на ботинок. Чертыхнувшись, пошарил по стене в поисках выключателя, несколько раз бесполезно щелкнул кнопкой. «Он не работает», — уведомила с кухни Кира. Буркнув ругательство, гость прошел на кухню, спотыкаясь раскиданную по полу обувь. Скептически оглядел обстановку Чашки с остатками кофе неспешно покрывались плесенью в раковине. Фантики, обертки и пластиковые контейнеры разной степени загрязнения в живописном беспорядке валялись на столешнице. Пластиковый обеденный стол прежде знавал лучшие времена. Рядом с ним стояли два стула разной высоты, пол многоцветные пятна. В углу рядом с холодильником высилась стопка коробок из-под пиццы. Батарея пустых бутылок протянулась вдоль стены до самой двери. Венчала картину запустения фигура Киры, сидящей на подоконнике в некогда белой майке с ярким следом кетчупа на груди. Карл огляделся. «Я тебя не понимаю, почему ты живешь в такой помойке? Хоть бы ведро мусорное поставила». Он присел на табурет. «Копы ищут автора трех трупов на свалке в Индиане». «Успехов!» Всплыла информация о похищении, клиент разрывается между интервью и допросами, доказывая, что не при делах. «Логично, я б тоже отмазывалась. Займешься, если девчонка что-нибудь расскажет. Можно ее шлепнуть», – пожала плечами Кира. Карл взглянул на нее очень внимательно, Кира покосилась в окно уточнить, не выросла ли у нее вторая голова. Отражение подтвердило, что внешние изменения отсутствуют, Она затянулась, наблюдая за тем, как тлеет кончик сигареты. Последнее их дело нельзя было назвать успешным. Владелец фермы в Индиане своей излишней принципиальностью не угодил ряду предприимчивых людей, желающих по-быстрому расширить собственное дело путем изъятия земли у хозяина. Вежливый рейкет фермеру пришелся не по душе, и он обратился в полицию. В рамках развития переговоров предприниматели похитили его дочь. Мужику нужен был человек, который передаст деньги похитителям и вернет похищенную. Кира не считала дипломатические переговоры своей сильной стороной, поэтому, явившись навстречу, без преамбул шлепнула одного из троих похитителей, чем произвела такое неизгладимое впечатление, что оставшихся двоих тоже пришлось убить – после чего долго разыскивать заложницу по территории заброшенной свалки. Она нашлась в хлам пьяная в каком-то сарае, посреди которого стояла грязная чугунная ванна. По пути к машине девчонка заблевала Кире штаны и куртку, а в дороге еще и машину, чем окончательно отвратила от желания возвращаться, чтобы избавиться от тел. С точки зрения Киры все сложилось удачно – Мужик получил обратно любимое чадо, а в качестве бонуса – мертвых оппонентов. Она получила деньги за работу и выкуп. Карл, однако, остался недоволен. Не то чтобы Кира нуждалась в его одобрении, но разговор оставлял неприятный осадок, усугубляя похмелье, и ей хотелось поскорее с этим покончить. «Ладно, я пошутила». Как всегда, по-дурацки. И еще зажала выкуп. «В морду хочешь?» применила Кира свой любимый аргумент в споре. «Возникнут проблемы, переедем и затеряемся в другом большом городе». Карл вздохнул и покосился в стоящую на столе чашку. На дне в недопитом кофе валялся окурок. Подельник поморщился, отодвинул чашку подальше. «А тебе наводят справки клыкастые, из вписавшихся и при деньгах», сказал после долгой обиженной паузы. Купидон посоветовал держать с ними ухо востро и не болтать лишнего. «Куб – урод!» Даниэль жаловался, что он теперь дерет мзду с уличных вдвое больше. Пытается обойти бывших коллег по коррумпированному цеху. «Куб – вампир!» – сказал Карл так, словно это все объясняло. «Лишился и работы, и пособия по безработице. А жизнь в Чикаго не дешевая». «Это не повод грабить мой маленький клуб по интересам. Передай ему, чтобы отвалило, то выбью зубы. Мне давно интересно, отрастают ли у них клыки заново». «Не порти со всеми отношения, хоть в этом городе», – досадливо брякнул Карл. «Ты пришел меня пилить?» «Ты сама меня пригласила». Кира с сомнением поглядела на приятеля. Ночью прислали смс -ку. В его тоне звучало недовольство и легкое осуждение. Кира нахмурилась, вспоминая упомянутую смс -ку. Было в этом что-то такое, что смутно ее напрягало. Ускользающая мысль, которая заставила ее набрать это послание. Сам момент написания лениво выплыл на поверхность памяти. Она стоит в общем туалете серой кошки, в углу сношается парочка, а она, покачиваясь, пишет длинное сообщение. «Чего я хотела?» Отчаявшись вспомнить текст, спросила Кира. «Кроме восторженного бреда, м -м, хотела поделиться, опять под кайфом писала. И, разумеется, ничего такого не имела в виду и вообще не помнишь об этом. Так?» Тон его стал злым. Кира пожала плечами. Приятель, не первый раз получавший от нее подобные сообщения, В этот раз почему-то поверил в правдивость. разговоры замер на ноте взаимного недовольства. Никто из них не намеревался выстраивать дипломатическую стратегию. Тишина принесла небольшое облегчение, необходимость мыслить связно отпала. Кира закрыла глаза, качаясь на волне похмельного синдрома, приправленного отходником. Маятник настроения с недовольства упал в пучину черной меланхолии. Вопрос с деньгами казался ей ничтожно-мелочным. Она уже не помнила, почему не стала делиться. — У нас договор пятьдесят на пятьдесят, — жестко напомнил Карл. — Не возбухай, — буркнула она, морщась. — Свою долю с гонорара ты получил, что ко мне в пути налипло, не твое дело, не ты под пулями ходишь. — Тебя никто не просил их хвалить зло бросил Карл. «Ты должна была девку забрать, а не размазывать блевотину по всей свалке!» Кира спрыгнула с подоконника и, бросив окурок в раковину, подошла к подельнику, прищурилась, глядя на него сверху вниз. «Не нравится со мной работать? Ищи другую компанию», — посоветовала почти ласково. Кир помрачнел еще больше, нахмурился, разглядывая невысокую щуплую на вид Киру, всю их совместную карьеру, поражавшую его полным отсутствием чувства меры и самосохранения. «Чего ты завелась?» – пошел он на попятную после минуты молчания. «Задрался своими претензиями!» «Я не в претензии, Кира, но у нас договор, я его соблюдаю и красивые заказы отдаю тебе, а не шестеркам Купа, хоть они и взяли бы 30%. «Нечего быковать, ты не одна стреляешь метко». «Может и так. Договор у нас на клиентские платежи. Если хочешь делиться по полной, купи страховку. Она тебе пригодится сломанные ребра лечить». «Ты мне угрожаешь, что ли?» Карл, казалось, опешил от неожиданности. «Я тебе обрисовываю неизбежные рабочие расходы», без тени иронии пояснила Кира. «Спустить курок много ума не надо, только вот я, в отличие от твоих зеков могу прикинуться паинькой и подойти поближе, чтобы не промахнуться. Так что, если хочешь в рабочую долю, предложи что-нибудь мирное, чтобы тебя не грохнули в первый же раз». Она отвернулась и принялась копаться в кухонном шкафчике, разыскивая относительно чистую чашку. Карл встал и со вздохом вылил в раковину остатки прокуренного кофе. Включил воду и, на удивление спора, помыв чашку, поставил рядом с чайником. «Смотрю я на тебя и удивляюсь. пальнуть в человека тебе не сложно, а в быту беспомощная, как слепой котенок. Не бывает людей без недостатков», — вяло огрызнулась она, испытывая чувство сродни благодарности. Заварила себе чай и, усевшись на колченогий стул, водила пальцем по грязной столешнице. Когда до нее дошло, что она автоматически пишет арабские вензеля, Кира резким жестом смазала грязь со стола и вытерла ладонь о майку. «Чего хотят полуграждане?» «Поговорить. Ку поставил твой номер, так что постарайся не просрать звонок». Кира ухмыльнулась. За ней водилась привычка забывать телефон в машине или дома, отправляясь на прогулку. Частенько она ленилась заряжать аппарат и посреди ночи пропадала, занимаясь какими-нибудь не слишком законными делами. «Какое стремление пососать?» – едко усмехнулась она. «Ты у него или он у тебя?» Шутка была грубой и двусмысленной. Проблема пропитания новых, пока не очень понятных членов общества, стояла довольно остро. Многие уличные проститутки частенько совмещали работу с донорством. Это стоило дороже, но было выгодно. Вампиры припадали к щедрым на кровь шлюхам, как младенцы к сиське, и защищали, если кто-то наезжал. Риск оказаться сожранной тоже был минимальный. Голодные вампиры вели себя скорее тупо и заторможенно, чем агрессивно. Минусом таких отношений было быстрое падение качества крови и исчезновение последних остатков здоровья у доноров. «Не бухай пару дней» посоветовал Карл, вытирая руки салфетками. «Клык деловой, старый, поэтому попробуй для разнообразия не хамить ему с порога». «В морду хочешь?» Карл закатил глаза и покачал головой. «Пойду», — сообщил как-то сжато, словно не хотел уходить на самом деле. «Будут новости, дам знать». «Не бузи, посиди тихо». «Отвали», — отмахнулась Кира, снова раздражаясь. «Иди лучше, шлюх воспитывай. У Даниэля выходной сегодня, может, он тебе за чтение лекции по хорошему поведению минет бесплатно сделает». <сёк> «Сучка!» — уязвленно бросил Карл и, не прощаясь, покинул квартиру. Телефон отдавался вибрации в пояснице и с трудом пробился сквозь задумчивость. пробившись вызвал ассоциации с атмосферой задорной порнографии, царившей в милой деревне неподалеку от Будапешта где был расположен коррекционный центр Добагёкио. Отмахиваясь от мысли о вибраторах, Кира пыталась вытащить завалившийся на дно рюкзака телефон, но не преуспела. Рюкзак пришлось снять. Опустив его на асфальт, она услышала приглушенный стук и последовавший за ним хруст. Телефон конвульсивно вздрогнул и затих. Кира выругалась. Теплое и сумрачное нутро рюкзачка для прогулок оскалилось разбитой пиалой – и пока Кира копалась внутри, порезалась об острый край. На белой кромке остался бордовый оттиск, во рту металлический привкус. Сходство с работой в Венгрии усугубилось. Кира подумала, что для полного соответствия не хватает только свежего ассортимента игрушек из золотой раковины, и хлюпнула смехом. Вновь зазвонил телефон, она смахнула по экрану здоровым пальцем. «Заведи секретаршу!» Дружелюбно рявкнул Рейф, минуя приветствия и прочей вежливости. «Где ты?» Кира окинула взглядом улицу, где ее застал звонок, и попыталась быстро вспомнить, какая это часть города. «Привет, где ты в Бернсайде?» «Гуляй в районах поприличнее», — посоветовал федерал тоном, каким отдавал распоряжение команде. «И так проблем хватает». «Что-то случилось?» — мягко поинтересовалась Кира. «Случилось». Бросил рейф так, словно событие произошло потому, что Кира не ответила на первый звонок. «Приезжай в Раш Медикал». «Ты в порядке?» «Да, поторопись, у меня времени мало». Звонок завершился, оставив ощущение беспокойства, неявной угрозы, рисующейся на горизонте смутными силуэтами и пониманием, что и прежде нетерпимы к промахам и неудачам рейф за прошедшие годы это качество возвел в абсолют. Бодро шагая к метро, Кера тщетно пыталась вспомнить, когда ее в последний раз воспитывали по телефону, и не могла. Окружение ее в последнее время составляли те, кто привык вести словесные дуэли изящно, не повышая тона, или те, кто был достаточно силен духом, чтобы в качестве последнего аргумента принять разбитый точным ударом нос. «Федерал» не относился ни к первым, ни ко вторым, Согреваясь в вагоне, Кира с налетом нежности подумала, что едва ли захочет двинуть ему в нос. Рейфа она увидела издалека. Он курил за углом серого, как и погода, здания, не вздрагивая под резкими порывами ветра. Другие курильщики прятали шеи в воротники, зябко ежились, торопясь побыстрее утолить никотиновый голод и вернуться в тепло приемного покоя медицинского центра «Раш». Риф докуривал вторую сигарету, глядя в пространство, и становилось понятно – мыслями он бесконечно далек отсюда. Общий облик выражал скорее глубокую озабоченность и напряжение, чем потребность в медицинской помощи. Кира рассматривала его, выискивая признаки травм или ранений, но видела только крепкие и широкие плечи, не согнувшиеся под грузом жизненных проблем. На ум ей пришло выражение, как «за каменной стеной». Лавируя в плотном потоке людей возле машин скорой помощи, она пришла к выводу, что в отношениях с федералами именно так себя и чувствовала. «Привет!» – она завернула за угол, скрываясь от ветра между стеной метафорической и физической. «Привет!» – отстраненно откликнулся Рейф. По горестной складке возле губ и глубокой морщине между бровей очевидно было, что настроение безрадостное. «Клэр?» — спросила Кира, протягивая ему стакан с двойным эспрессо. «Ей стало плохо на занятиях», — кисло поморщился рейф. «Друзья вызвали медиков, они меня». Он отбросил окурок в лужу возле забитого мусорного бачка. «И какие прогнозы?» Кира осторожно тронула его за руку. «Унылые», — с досадой ответил Рейв, не заметив ее небольшого жеста поддержки. «Ей то лучше, то хуже». «Состояние нестабильно из-за нагрузок, а колледж бросать она не хочет». Мысленно Кира присвистнула и посочувствовала, заодно с облегчением подумала, что счастье материнства обошло ее стороной. «Надавить родительским авторитетом?» «Ты отстала от жизни», — усмехнулся Рейф. «Для нее сейчас модные блогеры больше авторитет, чем отец». «Свозить на шопинг в Милан?» — сменило направление Кира — «Заодно и доктору Ренальди покажетесь. Мне стоит проверить информацию об ограблении банков с момента твоего приезда», подозрительно прищурился рейф. Кира прикусила язык. «Не смотри на меня так», – поморщилась она от пронизывающего взгляда и вспомнила, что к каменной стене прилагалась и железная хватка. «Я просто предлагаю варианты», – Рейв извлек из-под куртки папку. Пока это все, знакомый майор намекнул, что лезть не в свое дело себе дороже. «Странно, правда?» – невесело усмехнулась Кира, глядя в документы. Большая часть строк была замазана широкими черными полосками. Номера личных дел, жетонов, имена и звания, все, что могло бы дать хоть какую-то точку отсчета, скрывалось под грифом «Секретно». Из нескольких доставшихся ее вниманию строк – Кира узнала, что по официальной версии снайпер погиб 9 лет назад в Ираке. Тело опознано вдовой, похоронено с военными почестями на кладбище Сен-Люк и с тех пор лежит там без изменений в биографии. «Для мертвого он вел очень активный образ жизни», – скептически заметила Кира, стараясь не показать разочарования скупыми новостями. «Уткнулась в стакан с кофе и пила его слишком горячей, маленькими глотками». Рейф вытащил из пачки третью сигарету и зажал ее в пальцах. «Я тоже так подумал и кое-кого поспрашивал. Двой стрелок со всей его группой подорвались на мине во время выполнения задания. Собрали их не сразу и не полностью. Награждали посмертно. Двое местные похоронены на Сен-Люк. Точнее, не скажу. Печальная история. Как ныне живут бедные вдовы? «На первый взгляд обычно, но Спенсер не Дуглас, она глаза на нарушение протокола не закроет. Нужно время». Он снова закурил. Кира вздохнула и потерла висок пальцами. Вояка, получивший награду посмертно, становился героем в глазах людей. Копаться в жизни вдовы и полоскать имя американского патриота без веских оснований, никто, разумеется, не позволит». Прикидывая, как она может организовать самостоятельные незаметные поиски, Кира морщилась и раздражалась, раз за разом отбрасывая идеи. «Имей терпение», – посоветовал Реев, наблюдая за сменной эмоций на ее лице. «Твоя вампирша давно живет, может и подождать». «Не в том дело», – вздохнула она. Снайпера грохнули, труп кремировали – А исполнители так быстро зачистили, что пока я доехала, уже некого было спрашивать. Даже если он погиб не в Ираке, а в Сербии, мне будет нечего предъявить этому выродку». «Какому выродку?» «Политическому оппоненту». «Почему не сказала, что подозреваешь кого-то конкретно?» «Потому что мои подозрения основаны на личной неприязни», – досадливо буркнула Кира. «Со стороны может показаться, что в вампирском мире все гладко», – но на Балканах идет злобная грызня за территорию и квоты. Если бы эта пуля достигла поставленной цели, Болгария потеряла бы кресло в ассамблее и откатилась к статусу вице-представителя». «Кто?» Выслушав ее умозаключение, Рейф не свернул с темы подозреваемого. «Карим Лале, представитель турецкого анклава, ретрограды, которые за традиционный образ жизни, истинную веру и величие османов». «И за что ты его не любишь?» по личным мотивам». «Кира», — глухо рыкнул Рейф, — «я не люблю турков, по той же причине, по которой не люблю военных». Беседу, больше походившую на легкий допрос, прервал звонок телефона. Рейф вытащил аппарат из кармана, глянул на экран, потом на Киру, бросил многообещающее «еще поговорим» и ушел к двери приемного покоя. Кира допила кофе, перечитала документы еще раз, не нашла ничего нового и задумалась об альтернативных способах поиска. Потопталась немного у входа, не особенно рассчитывая, что разговор продолжится прямо сейчас, и под мыслью о тяжести родительской доли направилась к метро. В номер Кира вбежала, раздеваясь на ходу, небрежно скинула уги, пуховик и, стянув через голову свитер, ринулась к шкафу за единственным привезенным с собой жакетом – Пароль для входа в видеоконференцию никак не желал вводиться правильно, она попала на митинг, когда официальные приветствия уже закончились. Сухо извинившись за опоздание, попыталась устроиться так, чтобы обстановка отельного номера не сильно попадала в кадр. Прервавшись на колку и реплику в ее адрес, Арена продолжила информировать балканских коллег о непрерывном потоке нелегальных вампиров со стороны Турции. Не то чтобы это было свежей новостью. Приграничные области в Болгарии и Румынии постоянно сталкивались с желанием турецких вампиров пробраться в Европу на полузаконных основаниях. Болгарское законодательство на оформление официального вампирского статуса давало 4 дня. Длинный румынский транзит позволял не оформлять его до 90 дней. Этого срока вполне хватало, чтобы сыто и без спешки добраться до стран Евросоюза и оформить его там, получив право перемещения без дополнительных проволочек. Для мигрантов в странах, ратифицировавших Брюссельское соглашение, существовала короткая оформительная процедура, но короткая и беспроблемная она была только для легальных вампиров. Плодовитые гости с Востока имели обыкновение тащить с собой всю семью, а после прибытия настерно требовать для родни статуса беженцев. «В результате мы вычерпываем собственные квоты на обращение по второму кварталу». Недовольство, взявше слово Габриэлы Батьяне, позвякивало колокольчиком. «Романешти же остаются при своем. Романешти кормят мигрантов и дают им приют в пути. Вы полагаете, это ничего не стоит?» Сухо поинтересовался Мерча, представитель румынского вампирского общества. Я с уверенностью могу утверждать, что Романешти тратят квоты на обращение по своему усмотрению. За первый квартал Венгрия приняла в центр коррекции всего 13 нелегалов, скучающе протянул Мирча, доставленных, кстати, болгарской службой контроля. На камень в свой огород Кира отреагировала с молчаливым спокойствием. Служба легального контроля, состоявшая из нее самой и иногда включавшая в себя десяток другой пограничников, существенно сократила поток турецких вампиров в Болгарию, но при этом абсолютно не остановила турок людей, едущих в приграничные области на заработки. Многие больницы, открытые на пожертвования правоверной элиты, радостно раскрывали объятия сотрудникам-единоверцам, ловко оттесняя болгарское население. Мусульманское сообщество пестовало приезжающих людей, предоставляя им жилье, возможность избежать сложности с официальным трудоустройством и укрывая от пристального внимания властей в случае просроченной визы. «Шесть их родственников получили официальный статус по нашим квотам», – категорически отрезала Габриэла. «Дополнительный балласт истощает лимит квот увеличивает приток человеческих мигрантов. Почему бы их не депортировать?» Без особого интереса спросил Мирча. «На каком основании?» «Вероисповедание?» И без того ехидная улыбка мирчи стала злой. Кроме бессмысленности самого предложения, очевидно неприемлемого в современном мире, слова были личным уколом. Заметные преференции для католиков, в прошлом породившие серьезный раскол в обществе Венгрии, были больной темой для протестантки Габриэлы. Она открыла была рот выругаться». Кира отчетливо увидела гримасу гнева на точенном лице вампирши, но аристократки в тридцатом поколении не пристало опускаться до грубости в беседе с румынскими цыганами. Поджав губы, Габриэла сделала вид, что намека не поняла и передала слово другому спикеру. Это был старый спор из раза в раз, возникавший на таких заседаниях. Венгерские вампиры обладали большим влиянием в мировом сообществе – в два крупных локализационных центра, расположенных на территории страны, свозили всех нелегалов из Балкана, из Европы. Отхватив себе кусок власти, Венгрия не стремилась занять кресло в Генеральном собрании Ассамблеи. Последние 400 лет Габриэла имела прочные деловые и личные связи с Ариной, и этого было достаточно, чтобы спать в уверенности, интересы ее страны в общеевропейской политике будут учтены». Мерча симпатии болгарской праматери похвастаться не мог, Арина относилась к нему с пренебрежением, хотя и не демонстрировала его открыто. Однако ее нежные взгляды в сторону Сербии и Насмеляна лично стали обсуждаемой сплетней. Кира предполагала, что это вызывало, если не ревность, то зависть румынского соседа, а его общеизвестная привычка и рыбку съесть и денег за нее не заплатить – только подстегивало нежелание объединяться в Большой Альянс. Йордан, мечущийся между Сербией и Румынией, пытался поладить и с теми, и с другими, обещая, уговаривая, угрожая, и вот уже несколько лет не мог получить стабильного ответа. То Смелян был недоволен, что его имя стоит третьим от имени Альянса, то Мирча отказывался от объединения из-за количества квот на одну меньше, чем для Сербии – Арина смотрела это как на ссору двух подростков, кем с высоты ее возраста и были соседские вампиры. И вмешивалась минимально. «Юные женщины на сносях и матери с младенцами не лучше контингент для депортации», – вклинился в поток Кириных мыслей нежный голосок подруги. «Особенно если учесть, как ласково османские вампиры принимают в лоно семьи тех, кто пытается ее покинуть». Это по меньшей мере негуманно. Кира быстро подавила желание спросить, как давно Арина записалась в гуманисты по отношению к османам. «Нас проблемы турецкого общества не касаются», фыркнул Смелян, небрежно отмахиваясь. «Вас нет», – еще нежнее улыбнулась Арина, и Кира вздрогнула от этой улыбки. Служба легального контроля позаботилась о том, чтобы Болгария стала буфером, защищающим ваши границы. Улыбка стала еще шире, еще нежнее. Кира замерла в ожидании болезненного укола, который обычно следовал за такой приторной лаской. «Сербия ценит эти усилия, Арина, вам это известно», — хмуро отозвался Смелян, предчувствуя неприятности. «Как и то, что Сербия второй год обещает пересмотреть свои квоты в пользу Болгарии в качестве компенсации этой маленькой услуги», — сладко мурлыкнула Арина. По лицу Мирчи скользнуло злорадное удовольствие, быстро скрытое за ироничной улыбкой. «Забавно, что при этом титул главного жадины до сих пор у Романеште», — не упустила Габриэла шанса воткнуть в оппонента шпильку. «Кстати, как ваша с дяди тяжба за титул, прекрасная графиня Батьяне?» — мило оскалился Румын. Кира закатила глаза, Арина ловко замьюти в трансляцию беззвучно хихикнула. Габриэла на миг сделалась похожей на надутую жабу. Ссора с дядюшкой за право наследования графского титула случилась еще в Австро-Венгерской империи, и с тех пор родственники с упорством, достойным лучшего применения, бодались, выясняя, у кого же больше прав быть главным представителем рода. Последние годы, впрочем, баталия поутихла, но Кира была уверена, что после этого замечания она вспыхнет с новой силой. дамы и господа!» Суровым как ледокол голосом врезался в язвительную пикировку секретарь ассамблейской канцелярии. «Я уверен, каждому из вас есть что сказать давним друзьям, но давайте не будем превращать встречу в обмен любезностями». Кира поймала себя на том, что благополучно забыла о присутствии канцелярского вампира на собрании. Митинги по ежедневной повестке, как правило, проходили в узком Балканском кругу, где все участники действительно давно друг друга знали и необходимости соблюдать скучный протокол не видели. Герман Диш, молодой амбициозный немец, решительно настоявший на регулярном своем присутствии, теперь, похоже, и сам не понимал зачем. Кира подозревала, что он пытается сделать себе имя на теме легализации и торчит на местных встречах, копируя опыт – так же, как она когда-то скучала на утренних летучках ФБР. Но пока практической пользы от этого было немного. Педантичное, склонное к соблюдению правил и протоколов немецкое вампирское общество, с трудом могло бы применить весьма вольные способы болгарской службы контроля. Сам Диш казался и вовсе бесполезным придатком к миграционной службе. Он красиво оперировал статистикой, но в этой информации не было тайны поинтересуйся Кира количеством приехавших из Турции в Германию вампиров, она получила бы сведения как представитель службы контроля. «Давайте обсудим любовь немецких коллег везде вставить веское слово», едко согласилась Габриэла, уязвленная замечанием. Карим Лали без воодушевления встречает вернувшихся в Турцию вампиров, несмотря на то, что после пребывания в наших центрах многие получают профессиональную квалификацию». Почему бы вам не предлагать им трудоустройство по рабочей визе, как это делают Австрия и Нидерланды?» На лице секретаря не дрогнул ни один мускул, он остался бесстрастен, как статуя командора, не удостоив венгерку даже усмешкой. «Приезжающим по рабочей визе мы предоставляем рабочие места. А визы для близких родственников? Всех пятидесяти», — иронично добавила Арина. «Проблема человеческой миграции нашего собрания не касается», – сухо отрезал секретарь. «Согласно отчету службы легального контроля, за последний квартал границы Болгарии пересекли 37 турецких подданных. Из них 43 подали запросы на оформление статуса в Австрии, Германии и Нидерландах. Хочется спросить о причинах таких разночтений». «Герман, вы знаете причину» отозвалась Арина прежде чем Кира прочистила горло и включила микрофон. Я бы хотел услышать ее от представителя службы, скупо улыбнулся немец. Кира вздохнула, подавила усмешку и приступила к отчетной части. Шесть турецко подданных пересекли границу будучи людьми. ей удалось сказать это без сарказма. Само слово «турецко-подданные» прочно ассоциировалось с великим комбинатором, и Кира каждый раз мысленно хихикала. Обращение прошло в Болгарии, и по Брюссельскому соглашению страна легализовала сменивших статус в рамках своих квот. Голос стал резким. «Также мне известно еще о семерых нелегальных вампирах, прошедших смену статуса на территории Болгарии, что в очередной раз вынуждает пожертвовать квотами не в пользу граждан страны. «Многие болгары вынуждены годами ждать разрешения», – тут же подхватила подачу Арина. «Турецкая экспансия прогрессирует со скоростью морового поветрия. Вам известно, чем так привлекательна страна для соседей», – с налетом надменности вздернул бровь секретарь. «Разумеется». Арина не поддалась на провокацию, оставаясь безмятежной, как летнее небо. «Мусульманская община дает работу и жилье в обход официального регламента. В результате визитеры не платят подоходный налог. При этом семьи, оставшиеся дома, получают социальные, налоговые и пенсионные льготы, предоставляемые Турции в случае, если официальный кормилец имеет доход на нашей территории. Экономически выгодная рокировка для всех, кроме Болгарии». «Господин Лалин называет это проектом «Новая румелия», но, на мой взгляд, больше подходит слово «аннексия». «Мне известна ваша позиция», – попытался сухо отбиться Герман, но Кира по глазам подруги видела, что шансы соскочить с темы близки к нулю. «Почему же в таком случае секретариат до сих пор не передал мою заявку на рассмотрение Генерального собрания?» «Ваше предложение по ужесточению миграционной политики не удовлетворяет интересам Германии». На секунду стало тихо. Кира застыла, восхищенная идиотизмом этого пассажа. По меркам вампиров, Диш был едва вставшим на крыло птенцом и только что взял на себя наглость не только отбрить участницу Генерального собрания, но и говорить от лица вампирского общества Германии, которое уже много веков представлял Людвиг – Мужчина удивительно прогрессивных взглядов для вампира, бывшего в почтенных годах уже во времена капитингов. Пожалуй, более нелепая ситуация могла быть, если бы Кира, сама не имеющая вампирских клыков, взялась рассказывать Арине о правилах ухода за ними. Габриэла неприятно сощурилась и через мгновение остро улыбнулась. В этой улыбке Кира прочла приговор Герману, его представлению об интересах Германии – и положению в вампирском сообществе. «Это официальная позиция Людвига?» С запредельной нежностью поинтересовалась Арина, накручивая на палец прядь волос. «Это не вопрос текущей повестки», попытался вывернуться Герман. «Что ж», Арина вздохнула даже как-то сочувственно, «по балканской повестке лично у меня вопросов больше нет. Коллеги?» В ее голосе тонко запела сталь неявного приказа. Секира с интересом ждала, кто рискнет выступить с возражениями, но желающих пойти против влиятельной вампирши Балкан не нашлось. «В таком случае встречу можно считать завершенной. Мы с господином секретарем продолжим, остальным спасибо за беседу». Вежливо попрощавшись, клыкастые коллеги отключились. Приторно пожелав Герману всего наилучшего, отключилась Секира, предоставив парню возможность быть размазанным без свидетелей.